Глава тридцать пятая Нырнув в кольцо, Екатерина Алексеевна и Сиян оказались в совершенно пустой, плохо освещенной и бесконечно огромной комнате. «Хм, ну такое!» — ворчливо прокомментировала она свое новое обиталище. «Что еще? Что опять не так?» — устало уточнил Дардиан. «Например, здесь даже присесть некуда!» не замедлила с ответом своенравная и взыскательная арендаторша. Прикрыв глаза, Дардиан просканировал свою память и отыскал в ней нужное воспоминание. В комнате тут же появился роскошный королевских размеров диван, журнальный столик и даже женские журналы на нем. Так лучше? Вообще-то я имела в виду подоконник и вид из окна, капризно известили его. Подоконник и вид из окна. Недоуменно переспросил дракон. «Лучше много подоконников и много окон, как в застекленной беседке. Чтобы куда я ни посмотрела, всегда могла видеть то, что происходит вокруг». Терпеливым тоном, хотя и с наставительными интонациями, объяснила Екатерина Алексеевна. «А, вы хотите видеть, что происходит вокруг?» Наконец дошло до арендодателя. «Угу», — ехидно пропела арендаторша. «А иначе как я тебе смогу объяснить, куда тебе следует идти, когда мы отправимся на поиски Кейт?» «Хорошо, сделаю», — пообещал Дордиан. «Но только не здесь, а уже когда доберусь до своей квартиры и высплюсь. Так что пока довольствуйтесь диваном». Екатерина Алексеевна хотела было возмутиться и потребовать, дабы ей немедленно представили обзор. Но потом посмотрела на мягкий диван... Идея немного отдохнуть от дежурства у окна показалась ей вдруг неожиданно привлекательной. «Ладно, мы так и быть подождем, пока ты выспишься», — разрешила она. И, плюхнувшись на диван, свернулась клубочком и блаженно прикрыла глаза. «Угу, подождем!» — радостно подтвердил Сиян, вальяжно растянувшись на диване и раскидав в разные стороны лапы. «Спасибо, конечно!» Иронично хмыкнул дракон, подумав про себя. Можно подумать, у вас был выбор. Духи не способны спать. Однако при большом расходе энергии они впадают в похожее на сон оцепенение, в течение которого время ими практически не ощущается. Поэтому ожидание не стало утомительным для Екатерины Алексеевны, даже наоборот. Когда выспавшийся и полный сил Дардиан вызвал ее на совещание, ее это застало врасплох потому что к тому моменту она не только не успела разработать подробный план действий, но даже и приблизительно понять, каким образом она собирается достичь успеха там, где пусть и молодой, но хорошо обученный маг потерпел фиаско. Однако дракон ее снова удивил, ибо у него-то как раз такой план был. Молодой маг, как выяснилось, успел не только выспаться, но и придумать, как сложить более или менее надежное поисковое заклятие, с помощью которого один дух мог бы установить связь с другим. Обыкновенно для поискового заклятия использовались либо прядь волос, либо кровь, либо обрезки ногтей и так далее и тому подобное. Однако для того, чтобы отыскать душу, ничего из вышеперечисленного не подходило, даже если бы они имелись в наличии. Посему Дардиан предложил Екатерине Алексеевне и Сияну установить контакт с душой Кейт с помощью насыщенных эмоциями воспоминаний о ней. Основная надежда, разумеется, возлагалась на Сияна, так как он провел С Кейт очень много времени. Но Екатерине Алексеевне было тоже, что вспомнить, и Дардиан надеялся, что этого вполне может хватить, чтобы активировать связь, которая существовала между душами двойников и которая уже однажды притянула душу Кейт к Екатерине Алексеевне. Отыскав в своей памяти несколько эмоционально заряженных воспоминаний, способных, по его мнению, запитать поисковое заклятие энергии, Сиян вынес их на голосование. Так как из всех эмоций самой энергетически емкой являлась эмоция страха, то и Дардьян, и Екатерина Алексеевна сошлись во мнении, что для генерации максимального количества энергии Необходимо использовать самое последнее воспоминание песца, то, в котором он боялся за жизнь своей подруги, которая, кроме того, что было самым ярким, было также напрямую связано с воспоминанием Екатерины Алексеевны о явившемся к ней призраке девушки. Так как заклинание было экспериментальным, то некоторые сомнения в успехе имелись у всех троих, и все трое оказались неправы, потому что заклинание — Сработало? Ну, почти. Оно привело их к той самой больнице, с которой все началось, и о которой все трое и так прекрасно знали. — У нас прямо как в анекдоте. Есть новость хорошая и есть новость плохая, — усмехнулся Дардьян. — Заклинание все-таки сработало. Вот только толку с этого. Однако в любом случае мы на правильном пути. Единственное, нужно разобраться, где мы допустили ошибку. «Не мы», — покачала головой Екатерина Алексеевна, — «а я. Думаю, нас сюда привела не столько моя связь с Кейт, сколько моя эмоциональная связь с этой больницей. Просто за те несколько часов, что я побывала в стенах этой больницы, в моей жизни произошло столько эмоционально насыщенных, в том числе и абсолютно невероятных событий, что явление вам призрака Кейт померкло на их фоне» и поэтому вы не смогли отделить эмоции, вызванные воспоминанием Макейт, от эмоций, которые в вас вызвали остальные события того достопамятного дня», Понимающе закончил до нее Дардиан. «Как думаете, если попытаетесь еще раз, получится?» Призрак на несколько минут задумалась, потом отрицательно покачала головой. «Вряд ли. Я была уверена, что брежу, Поэтому основной моей эмоцией была досада на то, что мой разум так быстро уступил яду, в то время как мне было чрезвычайно важно как можно дольше сохранять здравый рассудок. Я пытаюсь зацепиться, но мне просто не за что. Но вы какое-то время были Кейт. Жили ее жизнью? Может, попробуйте как-то воспользоваться этой вашей связью с ней? Предложил Дардиен. Я была Кейт, которая... «Ничего не помнит а Кейт?» — снова покачала головой Екатерина Алексеевна. «Если бы мы искали ее тело, то здесь мне есть что вспомнить. Но мы ищем душу, душу совершенно неизвестной мне личности». Боюсь, я переоценила себя как инструмент для поисков Кейт. Я просто рассчитывала, что меня к ней притянет так же, как в свое время притянула ее. «А как насчет моих воспоминаний?» — вдруг подал голос СиЯ. — Что, если ты попробуешь взглянуть на кейт через мои глаза? Ты ведь можешь это? Или сейчас уже нет? — Хм, — задумалась Екатерина Алексеевна. — Теоретически. Если ты смог цапнуть меня за ногу, то и я могу. — Цапнуть меня за ногу? — усмехнулся песец. — И это тоже, — кивнула она. — Но проверять свою догадку на практике я начну все же не с того, что покусаю тебя, а с попытки посмотреть твои воспоминания. Иронично добавила она, вслед за чем вздохнула, и попросила. «В общем, пожелайте мне удачи!» «Удачи!» — хором откликнулись сияны Дортьян. Дабы получить более полное впечатление о характере Кейт, Екатерина Алексеевна начала с самых первых воспоминаний зверька о девушке, то есть с того самого дня, как они впервые встретились. И это уже первое воспоминание поразило ее тем, насколько сильно они похожи с Кейт не только внешне, но и внутренне. Просматривая же воспоминания Сияна дальше, она вновь и вновь убеждалась, что, окажись она на ее месте, она каждый раз поступила бы так же, как она, даже в отношении ее лицемерных сводных сестер и мачехи. В том возрасте, в котором была Кейт, и зная она лишь то, что знала Кейт, они бы ее тоже обманули. Кейт не была дурочкой. Она просто была доброй, чистой и искренней и верила в то, что большинство людей такие же, как она. А еще ее двойник была смелой, гордой, самоотверженной и очень необычной для дочки Мельника. Кейт мечтала не о сытой и спокойной жизни, не о муже и детишках, и даже не о принце на белом коне, а о том, чтобы совершить в своей жизни что-то значительное. Что именно она хотела совершить, девочка не имела ни малейшего понятия. Единственное, что она знала, это то, что она не хочет жизни, в которой один день похож на другой в своей бессмысленности и однообразии, и что она не хочет себя чувствовать, как муха, намертво застрявшая в паутине обыденности. «Хотя чему я удивляюсь?» усмехнулась своим мыслям Екатерина Алексеевна. «В восемнадцать лет Мы все полны мечтаний, и практически все мы не хотим повторить скучную судьбу своих родителей. Кроме того, будь Кейт иной, ее не притянуло бы ко мне». «Вот оно», — вдруг поняла она, — «мне нужно ее искать не как близкого мне по духу человеку, а как родственную душу, душу, которая была тесна в рамках своего существования, душу, на долю которой выпали страдания» но которая не смирилась, не поддалась горю и не изменила своим мечтам и надеждам душу, которая по-прежнему с надеждой смотрит в будущее. Удерживая в голове образ такой души, родственной ей каждой своей фиброй, Екатерина Алексеевна сконцентрировала свои волю и разум и направила их энергию в нить поискового заклинания, созданного Дардьяном, И Тут же почувствовала, как изменяется структура нити, как она наполняется энергией, и как она вдруг, словно бы клубок разматывается, и словно в кокон заворачивает ее. Энергия поискового заклинания подхватила Екатерину Алексеевну и начала медленно, но настойчиво проворачивать вокруг невидимой оси. Призрак вытянула перед собой правую руку с выставленным указательным пальцем и продолжила вращаться. Всякий раз, когда она поворачивалась лицом на запад, невидимая сила тянула ее магнитом в ту сторону. Через несколько секунд она, наконец, остановилась и поняла, что ее указательный палец по-прежнему указывает четко на запад. — Нам туда! — уверенно сообщила она Дардьяну и Сияну. — Следуйте за мной! Сначала она понеслась по городу, как угорелая, но в какой-то момент нить вдруг исчезла и ей снова пришлось напитать ее энергией. В конце концов, поисковое заклинание привело ее и ее спутников к ночному бару. На входе их оглушила музыка. И тем не менее, обладающая сильным и красивым голосом певица, каким-то образом ухитрялась перекрикивать оркестр, вернее, одного испечренного татуировками юнца за синтезатором и еще двух гитаристов. Отклонив предложение длинноногой и большегрудой бойкой девицы составить ей компанию на этот вечер, Дардьян протолкался к бару и заказал пиво. «Не так уж и плохо», — решил он, осмотревшись вокруг. Само собой окружавшая его публика была не самая изысканная, но сам клуб на некоторую изысканность явно претендовал. Мебель была дорогой, пиво очень и очень неплохим. А фигуристые парни и девушки студенческого возраста в достаточно откровенных униформах, обслуживающие посетителей, весьма и весьма вежливо. И все же именно певица была явно гвоздем программы. Девушка обладала не просто сильным и красивым голосом, и при этом пела легко и непринужденно, но она также ни разу не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы чисто и полно не была бы вовремя оборвана и выдержана ровно столько секунд, сколько требовалось. Иначе говоря, она пела безупречно. Уж кто-кто, а дракон с его чутким ухом в таких вещах разбирался. В остальном же она почти ничем не отличалась от других певичек, которых Дардиану довелось видеть по местному магическому зеркалу, которое в этом мире звалось телевизором. Нижняя часть тела девушки была затянута в облегающую ее фигуру, как вторая кожа, кожаные брюки. Верхняя же была облачена, в едва прикрывающей стратегические места ярко красный топ. Картину также дополняли многочисленные цепи, огромные серьги и боевой раскрас лица. Впрочем, ключевое слово здесь все же было почти, потому что, кроме потрясающего голоса, В движениях певицы и ее обращении с залом было что-то такое, что от нее просто невозможно было глаз оторвать. Публика клуба ее явно обожала. Но вот сияющей улыбкой взгляд певицы скользнул под Ордьяну, и глаза ее расширились. Затем она вдруг вздрогнула, сбилась с ноты, после чего поспешно отвела взгляд. Точнее дракон подумал, что взгляд девушки скользнул по нему, Но его в этом очень скоро разубедили. Я была права. Она тоже способна меня видеть, удовлетворенно прокомментировала Екатерина Алексеевна. Вы уверены, уточнил Дардиан. Абсолютно. Подтвердили ему вслед за чем язвительно поддель. А ты что подумал? Что ее наповал сразила твоя неземная красота? Нет, дорогой, ее поразила я. Причем, если я хоть что-нибудь понимаю в людях, то мне кажется, что поразила я ее очень и очень неприятно». «Еще бы», — хмыкнул дракон, — «она же призрака увидела. Вам ли не знать, сколь редко подобные явления в этом мире?» «Нет, дело не в этом», — покачала головой Екатерина Алексеевна. «Она не испугалась. Точнее, она испугалась, но не сразу, а лишь после того, как узнала меня». Из чего я делаю вывод, что призраки ее не пугают, а вот я напугала. И знаешь, что думаю? Думаю, что нам с Сияном лучше поговорить с ней без тебя. Можно это устроить? И как далеко, кстати, я могу от тебя удаляться? Я привязал вас к кольцу заклинанием призрака-служителя. Поэтому вы можете удаляться настолько далеко, насколько я вам разрешу. Каким-каким заклинанием ты меня привязал? — уперла руки в боки призрак. — Каким умел, таким заклинанием и привязал. — пожал плечами Дордиан. — Нужно отвязать? Вообще без проблем. То ли пригрозил, то ли пообещал он. — То есть поговорить с Кейт без тебя я смогу? — съехав, вдруг повернувшись к ней острым боком темы, резюмировала Екатерина Алексеевна. — Можете, — кивнул дракон и мстительно добавил. — Я вам разрешаю. Екатерине Алексеевне очень хотелось в ответ не просто съязвить, но поставить наглеца на место. Однако она сдержалась, так как понимала, что дракон намеренно ее провоцирует. И ему решила и постановила она, учитывая его возраст, это простительно. А вот ей, учитывая ее жизненный опыт, поддаваться на провокации не пристало. Смолчать-то она смолчала, а вот личикой сделать попроще. Не смогла. За что и поплатилась. Оценив ее нахохленный, как у встревоженной квочки, вид, Дордиан и Сиян одарили ее насмешливым взглядом и понимающе переглянулись. И Екатерина Алексеевна уже даже рот открыла, чтобы хоть что-нибудь сказать им обоим. Однако в этот момент завершилась вокальная часть вечера, или, возможно, Кейт приняла решение ее завершить, и она устремилась вслед за девушкой, чтобы, не дай бог, вновь ее не потерять. Увидев, в каком именно помещении скрылась ее цель, она медленно подплыла к двери и протянула руку, чтобы постучать в нее. Рука прошла сквозь дерево. Ах, ну да, она ведь призрак, что в данном случае даже преимущество. Потому что даже если Кейт не захочет ее видеть, особого выбора у нее нет. Вдохнула, как если бы собиралась нырнуть в воду, и чуть съежившись, пошла на пролом и выяснила, что не так страшен дракон, как его рисуют. Триханула ее, правда, знатно, однако виной тому была не материальная преграда, а все тот же пресловутый порог. Преодолев порог, она оказалась в уютно обставленной комнатке, с уютным мягким диваном, огромным зеркалом и одновременно сердитой и недоуменно взирающей на нее девушкой. — Как вам удалось преодолеть мой порог? Тоном, в котором явно различались истерические нотки, поинтересовалась она. — И я тебя очень рада видеть, Кейт, — усмехнулась Екатерина Алексеевна. — Что же касается порога, то это вопрос не ко мне. — А к кому? — Скорее просто по инерции, чем потому, что ее действительно интересовал ответ на этот вопрос, уточнила хозяйка комнаты. — К судьбе, наверное, пожала плечами гостья. — К судьбе? переспросила девушка, при этом она как-то сразу растеряла всю свою воинственность и, словно бы покоряясь неизбежному, осела на стул. — Вы пришли за мной? — Скорее, я пришла к тебе, — ответила гостья. — И я! — радостно взвизгнул вынырнувший из-за ее спины призрачный песец. — Привет, Кейт! — Пушистик! Лицо девушки на миг озарилось радостью, однако тут же потухло. «Но как же это, Пушистик? Если ты о том, как мы оказались здесь, то мы понятия не имеем, как!» — радостно сообщил писец. «Думали, может, ты нам подскажешь?» Я удивленно переспросила девушка. «Так ты не...» — она запнулась. «Не умер? И ты говоришь, значит, мне не показалось тогда и не приснилось? И все, что случилось, действительно со мной случилось?» Довольно бессвязно забормотала она себе под нос. «Насчет, мертвы мы или живы, тоже без понятия!» Продолжал между тем просвещать ее сиян. «Хотя, думаю, скорее мертвы, чем живы!» «А ты изменилась!» — резко сменил он тему. «Если бы не Кейт, я бы тебя не узнал!» «Кейт — это я!» — подняла руку Екатерина Алексеевна. «Так получилось, что я заняла твое тело там?» Она запнулась, подбирая слова. «Там, где ты его оставила, в общем!» И теперь, когда мы застряли здесь, я подумала, что, возможно, это ты меня здесь держишь. «Зачем?» — удивилась девушка. «Ну, например, потому что хочешь вернуться назад, тело же твое», — предположила Екатерина Алексеевна. «Хочу!» — еще больше удивилась Кейт. «Нет, совсем не хочу. У меня здесь мама и папа и сестры, которые по-настоящему любят меня. А там? Что меня ждет там?» Три холодных могилы, одна из которых моя. И мачеха с сестрами, которые пытаются сжить меня со свету. Я понимаю, что то, что я делаю, это неправильно. Что это не моя жизнь. Но моим родителям, моим теперешним родителям и сестрам все равно, что я ничего не помню. Все равно, что я стала совсем другим человеком. Они все равно любят меня. Любят безусловно и абсолютно. Я много думала. И много что прочитала о переселении душ. Да, я самозванка. Но я самозванка, которая делает счастливыми очень много людей. И я самозванка, которая положит свою жизнь, чтобы делать их счастливыми. Потому что делать их счастливыми доставляет и мне счастье тоже. Поэтому нет, я не хочу возвращаться. И нет, я не держу вас. Наоборот, я боялась. Очень боялась, что Вестница Смерти вспомнит обо мне и решит вернуть меня назад и боялась не за себя, а за своих родных, моих теперешних родных, которые уже однажды чуть не потеряли свою Алину. Кроме того, есть еще друзья и поклонники. Я знаю, что это не моя жизнь, но она мне очень нравится, и если мне дадут такую возможность, я обещаю прожить ее достойно. Девушка умоляюще посмотрела на призрака. Екатерина Алексеевна покачала головой. «Это не мне решать, но если бы это зависело от меня, то я однозначно позволила бы вам прожить эту вашу новую жизнь до конца на радость вашим новым родителям, сестрам, друзьям и поклонникам». «Спасибо вам!» Вздохнув с облегчением, улыбнулась теперь уже не Кейт, а Алина. «И мне очень жаль, что я ничем не могу вам помочь». — Вообще-то, — улыбнулась Екатерина Алексеевна, — вы помогли, вы мне очень помогли.